часть 1 глава 1 эпиграф прежде всего будь вооружен макиаэлли конец эпиграфа примечание макиавел никола 1469 1527 итальянский мыслитель ради упрощения государства считал допустимыми любые средства кармелина Когда я впервые явилась в Рим, у меня только и было, что потрёпанная книжица кулинарных рецептов и мумифицированная кисть руки святой угодницы. Одного я могла бы стыдиться, зато второе, если мне улыбнется удача, могло обеспечить мое будущее. «Святая Марфа, не подведи!» – прошептала я, погладив комковатый мешочек с мощами, спрятанный у меня под юбкой, и постучала в дверь. Мне пришлось постучать в нее четыре раза – прежде чем ее рывком отворили и передо мною предстала сердитая служанка с лицом темным и морщинистым, словно грецкий орех. «Да», — коротко вопросила она, оглядев меня с ног до головы, «я, конечно, слишком длинная, у меня вытянутое, не слишком-то пригожее лицо, к тому же этим утром я выглядела не самым привлекательным образом, но она могла бы выразить свое неодобрение не столь явно». Я заученно улыбнулась. Я ищу маэстро Марко Сантини. Ведь он здесь маэстро Дикусино. Примечание. Маэстро Дикусино кулинарных дел мастер итальянский. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Вы не единственное, кто его ищет. Он что, должен вам денег? Последний свой кредитор, что он заплатил специями и Мадонна Адриана была недовольна. Примечание. Мадонна буквально «моя госпожа» обращение к женщине в средневековой Италии. Конец примечания. Он мой кузен. Это, по крайней мере, было правдой, хотя в остальном мне, наверное, придется солгать. Что поделаешь, его здесь нет. Сын Мадонны Адрианы женится, и она свалила все расходы на свадебный пир на своего кузена-кардинала, — Маэстро Сантини сейчас должен быть в его палаццо. Примечание. Палаццо, то есть дворец итальянский. Конец примечания. — Господи! — пробормотала служанка. — Хоть бы он сейчас был там. — Там это где? Я почувствовал, как улыбка сползает с моего лица. Я уже прошагала полгорода в тесных с чужой ноги башмаках. Ноги мои болели а между лопатками струился пот, потому что нынешнее утро в конце мая выдалось в Риме куда жарче, чем ему полагалось. Если эта тупая баба будет и дальше загораживать мне путь, то я отрежу ее большие пальцы, поджарю их в добром оливковом масле с чуточкой чеснока и заставлю ее их съесть. Мне очень нужно найти его, сеньора. Она неохотно объяснила мне, как добраться до палаца кардинала, так что я пощадила ее большие пальцы и снова погрузилась в хаос, называемый Римом. В любое другое время я стояла бы, открыв рот и глазела на всю эту толчую и шум, и гам, так не похожие на привычные безмолвные каналы, которые всегда были моим домом, но мир вокруг меня словно бы сузился. С одной стороны от меня по булыжной мостовой грохотали повозки, мимо с важным видом проходили пестро одетые головорезы, остроглазае служанке отсчитывали монеты расхваливающим свои товары уличным торговцам к моим юбкам принюховались бродячие собаки но я ничего этого не видела я пробиралась сквозь толпу точно слепая как бы проходя по-состоящему из шума и яркого разноцветия тоннелю который вел меня на юг от венеции к риму тоннель со стенами пропитанными ужасом в конце которого меня ждал марка Однако, хотя глаза мои многого не видели, нос примечал все. Пусть сердце мое колотилось, как бешеное, ноги ныли, а мозг сетовал, твердя мне, какая я дура, мой нос все это время принюхивался, различая те или иные запахи Рима. Нос повара отключить невозможно. Вокруг меня рушилась вся моя жизнь, как один из этих непрактичных бокалов муранского стекла, на который, кажется, достаточно посмотреть, чтобы он тотчас разбился. А мой нос радостно сообщал мне «Навоз, да, навоз, от всех этих запряженных лошадьми и валами повозок и бычья кровь». Ух ты! Такое в Венеции не встречается. А это похоже нагретый жарким солнцем мрамор. А это что за сладковатый аромат? ладан Точно ладан ведь в этом городе на каждой площади стоит церковь или часовня. Даже закрой я глаза, мой вечно принюхивающийся поварской нос сразу бы сообщил мне, что я уже не в Венеции. Венеция пахла серой и кирпичом, которым примешивался горячий запах плавящегося песка, превращаемого в стекло, поднимающийся из каналов смрад гнили и доносящийся из лагуны аромат морской соли. Но это уже в прошлом... Мрачно напомнил себе я, проходя по Понте-Сант-Анджело, примечание, мост святого ангела, итальянский, конец примечания, где вешали тела тех, кому повезло меньше, чем мне, иными словами, тех, кого поймали. Я увидела висящий труп вора, на шее которого болтались кисти его рук и уши, отрубленные еще до того, как он был повешен. От трупа тоже исходил запах, густая вонь тления. Рядом с вором висел еретик, повешенный вверх ногами, от которого теперь мало что оставалось, кроме объединенных птицами костей. Множество ворон сидели на повешенных, клюя и глотая их плоть, и я быстро помолилась про себя, чтобы им никогда не довелось обклевывать мои кости. Что в настоящее время было весьма вероятно, и на мгновение мне показалось, что меня сейчас стошнит хотя из-за недостатка денег мне нынче утром удалось купить себе совсем мало еды. Но тут впереди показалась моя цель — Палаццо Кардинала, гордо возвышающийся между Кампо де Фьоре и Понте Сант-Анджело. Примечание Кампо де Фьоре, площадь цветов, конец примечания. «Мимо не пройдете», — сказала мне старая, похожая на грецкий орех служанка в переднике в доме моего кузена. С этаким гербовым щитом над дверью его ни с чем не спутаешь. Наверху там изображен бык. Разве такой верх гербового щита годится для служителя Господа? Но даже если бы я не заметила герба с быком, я бы ни за что не пропустила толпы людей, заходящих внутрь через огромные двери. Дамы в узорчатом бархате и тончайших покрывалах, духовные лица в красных и фиолетовых сутанах, молодые щеголи с унизанными драгоценными кольцами-пальцами, мемодными разрезами на пышных рукавах. Да, это были гости, собравшиеся на свадьбу и ожидающие приезда невесты. Эти великолепные двойные двери были явно не для меня в моих тесных жмущих башмаках, и плохо сидящим в залатанном платье, что я купила у старьевщика, который пытался убедить меня, что пятна на подоле — это вышивка, а вовсе не старая дорожная грязь. Но в богатых домах всегда существует черный ход для слуг и доставки припасов, и в скором времени я уже стучалась в него. На этот раз я даже не успела пощупать мощи, спрятанные у меня под юбкой, или пробормотать краткую молитву, как дверь рывком отворилась». «Благодарение, Мадонни! Вы вернулись, маэстро!» Молодой человек запнулся и ввозрился на меня. «Кто вы такая?» «Кармелина Мангана». Я почувствовала, как на лоб у меня вылез локон курчавых черных волос, выжатый жарой из-под головного убора, который я наспех соорудила из не слишком-то чистого куска ткани. «Мой кузен, маэстро Марко Сантини?» «Да?» — с надеждой подхватил подмастерье. «Вы знаете, где он сейчас?» «Я надеялась, что мне это скажете вы?» «Господи боже!» — простонал юноша. Он вышел утром, чтобы поиграть в Зару. Примечание. Зара — азартная игра, в которой бросались три игральные кости, и каждый игрок старался отгадать, сколько выпало очков. Конец примечания. Сказал, что будет играть не больше часа, чтобы расслабиться перед подготовкой к свадебному застолью. «Да помогут нам святые угодники, его нет уже несколько часов». «И мы пропали, пропали!» Похоже, Марко принялся за свои старые штучки. «У него хороший нюх для приготовления соусов и неплохие руки для выпечки», — говаривал о моем кузене мой отец. «А в том, что находится между ушами, то бишь в голове, одни только карты до кости». Но подмастерье уже отворотился от двери и, жалуясь истинная, повернулся лицом к стайке, одетых в измазанные мукой передники служанкам, меж тем, как мой нос изнемогал от наслаждения. Шафран! Сладчайшая святая Марфа! Сколько времени миновало с тех пор, как я вдыхала благоухание шафрана! Или прекрасный аромат жарящейся на вертеле утке, в соусе из меда и апельсинового сока. Или другой, более острый запах, запах доброго уксуса из Мадены, такой кислый и в то же время такой гармоничный, что на глаза наворачивались слезы. Всю прошедшую неделю я шла, ощущая только страх, его кислый вкус и едкий гадкий запах, но теперь я чуяла что-то другое, что-то знакомое и хорошее, и страх прошел. Не осознавая, что делаю, я последовала вслед за чарующими запахами на кухне мимо группы взволнованных подмастерьев. Вокруг меня была кухня с толпящимися в ней людьми, но я просто закрыла глаза и, охваченная восторгом, наслаждалась ароматами стрепни. «Оливковое масло! Доброе оливковое масло, шкварчащее на сковороде, как ему и положено!» вместо того, чтобы прозябать и портиться в глиняной бутыли. Оливковое масло, только что отжатое, такое свежее, что когда его лили на сковороду, оно сохраняло свой ярко-зеленый цвет. И прекрасный жгучий аромат только что размолотого перца, копчено-солоноватый аромат только что отрезанного от головки сыра. Я не нюхал хорошего сыра с тех самых пор, как покинул отцовский дом. Мука так тонко размолотая, что она носилась в воздухе и что-то вкусное, пекущееся под подрумянивающейся корочкой. Нет, не под подрумянивающейся, а под подгоревшей. Мои глаза сами собой раскрылись, и я увидела сочащийся из ближайшей духовки предательский дым. Я пронеслась по кухне и, обмотав вокруг руки свою видавшую виды юбку, выхватила из жара духовки горячую сковороду. Корочка пирога подгорела, и прежде чем осознать, что я делаю, я уже вопила во все горло. — Святая Марфа! — заорала я, и взбудораженная группа подмастерьев и служанок мигом поворотилась и уставилась на меня. — Позволить пирогу сгореть? Да если бы вы работали на меня, я бы всех вас порубила на похлебку. — Но кто вы? — моргая от удивления, спросила одна из служанок. — Неважно, где маэстро Сантини? Если бы мы знали, неужто у нас подгорели бы пироги?» огрызнулся на меня судомойка. «Он просто смылся, вот и все. Смылся, чтобы поиграть в Зару, и оставил нас одних готовить свадебный обед». Они принялись спорить, а я тем временем начала обводить глазами кухню. Ну и вид. Маленькие, тесные, заставленные. Кардинал с быком на гербовом щите на парадных дверях наверное потратил целое состояние на этот роскошный, увешанный гобеленами вестибюль, который я мельком увидела из-за спин входящих в него гостей, но он не потратил ни дуката на свои кухни. Но ругаться меня заставили не дымящий очаг, не погнутый вертел и не неудобно расставленные столы на козлах. Я начала брониться при виде насаженных на вертела птиц, которых никто не поворачивал над огнем и не поливал жиром или подливой, Взглянув на чаны с мукой, которую никто не замешивал в сдобное тесто, и на яйца, которые никто не взбивал во вкуснейшие воздушные десерты, я еще больше разозлилась. То было зрелище полного беззакония и аморальности, возможно, зрелище конца света. Кухня в беспорядке. «Если мы пошлем гостям только жареного павлина, — начал был один из помощников повара, — Как вы думаете, они заметят, что мы не приготовили телятину? Но я его перебила. Сколько на свадьбу приглашено гостей? Они пребывали в полном неведении. Нет, мне не придется крошить их мозги, чтобы сварить из них похлебку. У них и так была промеж ушей одна бессмысленная каша. Какое у вас нынче меню рявкнул я? А ну говорите. Целый павлин в оперении, телятина с соусом из вишни морель... Груши с бергамотом и гвоздикой, что входит в состав меню, я поняла из нестроенного хора голосов. Меню было неплохим. Марка помешался на картах и костях, но этот отъявленный игрок учился у моего отца, и готовить он умел. Так же, как и я. И все рецепты кушаний, составляющих нынешнее меню, я знала так же хорошо, как собственное имя. «Кто-нибудь, дайте мне небольшой нож». Поградевшись, нашла сброшенный кем-то передник и повязала его поверх своего убогого платья. «А где лук? Генуэзский лук, если он у вас есть!» На меня глазели кухонные мальчишки, потея от жара, горящего ровным пламенем очага. Подмастерия в белых передниках стояли с разборными столами на козлах, в беспорядке уставленными мисками и котелками, опустив глаза в пол, Судомойки у раковин с громоздящейся в них грязной посудой тихо перешептывались, прикрывая рты руками. Наконец, один из подмастерьев грубо сказал. «Еще раз спрашиваю вас, кто вы такая. Мы не станем подчиняться вашим приказам». «Ага, дерзкий поваренок». Давненько я не ставила таких молокососов на место. Даже более давно, чем в последний раз, чуяла запах хорошего сыра. «Я кузина маэстро Сантини». Я благожелательно улыбнулась, найдя, наконец, небольшой нож, и начав блуждать по кухне в поисках генуэзского лука. «Кстати, а ты кто такой?» «Я Пьеро. И не думайте, что если вы сказали, будто вы его кузина...» «Гости, приглашенные на свадьбу, уже на подходе, Пьеро», — перебила его я убрав из голоса все добродушие и понизив его до ядовитого шепота, такого же ядовитого, как у моего отца, который мог заставить всех кухонных обитателей тут же испуганно съежиться. Скоро явится невеста, а павлины еще даже не сняли свертела издобное тесто еще даже не раскатано. Единственное кушанье, положенное на тарелку, это весьма аппетитное на вид алоза, И сейчас ее поедает кот. Примечание. Алоза — род рыб из семейства сельдевых. Конец примечания. Служанки и поварята переглянулись и что-то неразборчиво забормотали. Кот злобно зашипел на меня. Огромный котяра с рваным ухом, который только что наклонил голову, чтобы не спеша с наслаждением лизнуть рыбину. Превосходная алоза, обжаренная и тушеная в том самом соусе, состав которого, как я подозревала, входили корица и гвоздика, и который был детально описан моим отцом в пачке рецептов в моем кошеле. Страница 18, параграф соусы. Правда, когда этот соус готовила я, мне нравилось добавлять в него чуточку соли и уксуса для остроты и немного шафрана для улучшения цвета. «Брысь!» – я согнала кота на пол и пинками погнала его в сторону двери – «Брысь отсюда, если не хочешь окончить жизнь на вертеле!» «А теперь вы, сборище идиотов, скажите мне...» «Маэстро Сантини?» — послышался сзади женский голос. Я тотчас повернулась и, поспешно следуя примеру служанок, присела в реверансе перед полной седовласой дамой в искусно изукрашенном головном уборе. «Маэстро Сантини где?» Она опасливо обвела взглядом кухни, словно боялась, что что-нибудь вдруг взорвется и испачкает ее темно-бордовые юбки. «Мадонна Адриана», — сказал недовольный моим появлением подмастерья Пьеро, после чего его вдохновение иссякло, его взгляд отчаянно заметался среди стоящих в беспорядке котлов и сковородок, громоздящимся там и сям грудом муки и сгоревшим до черноты пирогом. «Мадонна Адриана Дамила, не так ли?» Я решительно выступила вперед, надеясь, что под передником она не заметит моего покрытого пятнами платья. Маэстро Сантини часто говорил мне о том, какая великая честь для него служить в вашем доме. На самом деле, никто ничего мне о ней не рассказывал. Было упомянуто только ее имя, имя дамы, живущей в Риме, которая оказалась настолько глупа, что наняла к себе марко поваром. Отец как-то случайно назвал его но я помнила это имя на протяжении всего моего пути от Венеции до Рима. Я его кузина, Кармелина Мангано, только что прибывший из Венеции. Естественно, я согласилась помочь моему кузену приготовить обед для такого знаменательного события, как свадьба вашего сына». Она надменно выпрямилась. «Я согласилась заплатить за три дополнительных пары рук, а не за четыре. Я работаю бесплатно, Мадонна». Я осенила себя крестным знамением, ибо именно таков священный долг девицы. Лицо Мадонны Адрианы просияло. Ага, стал быть, она одна из тех разодетых в шелка знатных дам, у которых глаза загораются не из-за сластей или драгоценностей, или комплиментов, а от мысли о том, что им что-то досталось по дешевке, а еще лучше бесплатно. — Так ваш сын женится? — продолжал я самым медовым тоном. Это целое искусство – умасливать клиентов. У моего отца не было ни одного нежного слова для своей семьи, но умасливать клиентов он был мастак. Он мог с легкостью обволакивать таких скаридных старых стерв, как это сладким медом, посыпать пряностями и насаживать на вертел так, что они даже не догадывались, что уже жарится. Счастливое событие. А здесь все в порядке, уверяю вас. Я слышала, как здесь э, кто-то кричал. Хозяйка моего кузена обшарила кухню своими острыми, похожими на горошинки черного перца, глазами. «Вы уверены, что в скорости все будет готово? Свадебная процессия уже заходит на площадь». «А ваш сынок едва ли съест хоть кусочек из тех блюд, что мы наготовим. Так сильно ему будет хотеться увидеть свою молодую жену». Я заученно улыбнулась, придав своим губам форму связанных перед жаркой ножек каплуна и не смея дышать, покуда Адриана Дамила не закончила с сомнением на лица оглядывать к «И не тратьте зря сахара», — бросила она через плечо, — «он такой дорогой!» С этими словами она, благодарение Богу, вышла вон. «Итак...» Я обернулась к устрашенным и притихшим подмастерьям повара и служанкам, похлопывая подошвой башмака по каменному полу. «Теперь вы знаете, кто я такая. Я та, кто сможет материализовать этот свадебный пир из воздуха». «А сможешь ли?» — предательски прошептал мой внутренний голос. «Ведь ты по-настоящему не готовила уже два года. Но сейчас уже слишком поздно об этом думать. Я та, кто спасет ваше положение в доме Мадонны Адрианы». Продолжала я так уверенно, как только могла. И их положение, и положение Марка. Будь все как раньше, я бы пригрозила своему кузену отрезать ему уши и поджарить их вместе с базиликом и кедровыми орешками за то, что он бросил приготовление к праздничному застолью на полдороге, но сейчас я была готова его расцеловать. Я даже еще не увидел из-за Марка, а он уже в долгу передо мною за оказанную ему услугу. То есть будет в долгу если я действительно умудрюсь благополучно и в срок приготовить все блюда к этому свадебному пиру. Я просто обязана это сделать, потому что услуга, которую я попрошу у него взамен, будет, ох, какой немалой. Мое сердце снова учащенно забилось, и я вновь ощутила во рту кислый и вместе с тем отдающий прогоркшим жиром вкус страха, когда подумала, чем рискую, Но у меня не было времени предаваться страху, только не сейчас. Я Кармелина Мангана, дочь великого венецианского повара и кузина еще одного повара здесь, в Риме, даже если этот последний, помешавшийся на картах и костях, дурак. Мне было 20 лет, и хотя все, что у меня есть, это мумифицированная кисть святой угодницы и острый нюх, сейчас у меня на руках окажется дом, полный прибывших на свадьбу голодных гостей, и пускай святая Марфа сама поджарит меня и съест, если я их не накормлю. «Слушайте все!» — я хлопнула в ладоши, и когда этого оказалось недостаточно, чтобы подмастерье перестали недовольно ворчать, вдобавок топнула ногой. «Если свадебная процессия уже свернула на площадь, нам нельзя больше терять времени. Пьеро, сними павлина с вертела, легко намажь ему грудку медом и обсыпь его всего засахаренными кедровыми орешками». «Ты, как там тебя? Оттавиано? Оттавиано! Очисти груши от кожуры в горячем вине, обваля их в молотом сахаре и поджарь в духовке вместе с цельной гвоздикой. Теперь вы, девушки, вспомните о холодных закусках. Если столы будут ломиться от всяких вкусностей, которые можно пожевать и погрызть, гости не заметят, что горячие блюда запаздывают. Подайте сушеный инжир, оливки, каперсы». Маленькие неаполитанские лаймы, вон те розовые яблоки, лигурийский сыр, если он у вас есть. Я не знаю где, так поди поищи. Я подошла к котлу, в котором кто-то оставил томиться на медленном огне какое-то густое варево и принюхалась. Мой пребывающий в экстазе нос тотчас подсказал мне. Перец, кислый сок недозрелых фруктов, поджаренные в малом количестве жира трюфеля. Ага, это будет устричная рагу. Страница 84, параграф супы и рагу. Орудуя небольшим ножиком, я начала вынимать устрицы из раковин и бросать их одну за другой в булькающую смесь. В рагу полагалось положить маленьких жареных на вертеле цыплят, но поджарил ли хоть кто-нибудь этих самых цыплят? Единственное, что я видела, были нанизанные на вертел молодые откормленные голуби Я отложила ножик и достал из своего кошеля, другого кошеля, не того, где хранилась рука святой угодницы, книжку рецептов моего отца, и быстро перелистал ее до страницы 84. Вместо цыплят можно использовать молодых откормленных голубей, было написано убористым неразборчивым почерком отца. «Добавить кислого сока недозрелых фруктов», говорилось далее, «и толченого миланского миндаля, чтобы загустить бульон. Я впервые открыла книжку его рецептов», с тех пор, как сунул ее в свой кошель, покуда он стоял ко мне спиной. На мгновение я заморгала, вглядываясь в строчки убористого текста, написанного странным стенографическим шрифтом, который он использовал, чтобы утаить свои секреты от воров-конкурентов. Но я легко разбирала его шифр, я прочитала все его рецепты, и теперь эти написанные черными чернилами строчки, единственное, что мне от него досталось — и единственное, что когда-либо достанется. Неважно, у нас с отцом всегда было мало общего, если не считать кулинарных рецептов. Если бы он меня сейчас увидел, то первым схватил бы за волосы и поволок обратно, чтобы отдать меня венецианскому правосудию. Синьерина, как насчет холодных закусок? Измученные беспокойством служанки столпились вокруг меня, то ли, в конце концов, смирившись, что главное здесь я, то ли слишком отчаявшись, чтобы и дальше упрямо отказываться подчиняться моим приказам. «Достаньте из кладовой сыры все сыры и все виды готового холодного мяса!» Я закончила класть врагу устрицы и начала осматривать содержимое буфетной. «Нужны соленые закуски, чтобы гостям захотелось утолить жажду вином. После того, как в их желудках окажется достаточно вина, они ни за что не заметят, как запоздала подача жареного павлина». «Так, подайте колбасу-мортаделлу, соленое сало со свиного брюха, соленые бычьи языки и вон ту острую копченую ветчину, причем нарежьте ее тонкими ломтиками, чтобы она была похожа на мрамор. Да очисти же ты эти груши от кожуры, олух, царя небесного, прежде чем добавлять к ним толченый сахар». Тяжело ступая, мимо прошел дворецкий, за которым шествовала вереница слуг с графинами вина. «Пусть это вино льется рекой!» — крикнула я им вслед. «Неужели это уже шумят наверху гости?» Я вознесла еще одну молитву, и в то же время схватила еще одну луковицу и начала ее лихорадочно шинковать. «Помоги мне, святая Марфа! Уж кто-кто, а ты-то знаешь, каково это готовить для важных персон!» «Еще бы! Ведь святая Марфа готовила для самого Господа нашего Иисуса Христа». Правда, я подозревала, что он был бы куда терпеливее, если бы она припозднилась с готовкой, чем будут нынче сынок Адрианы Дамила и его молодая жена. А может быть и нет. Голодные гости есть голодные гости, и мне что-то не верилось, что божественные гости лучше подсобили бы на кухне со стрипней, чем гости земные». Говорят, что Мария была умнее Марфы, что она избрала благую часть, сидя у ног Спасителя и слушая его проповедь. Но мне всегда больше была по душе Марфа, ведь должен же был кто-то готовить еду и мыть посуду, покуда все остальные сидели у ног Христа и слушали душеспасительные речи. Наверняка Христос тоже так думал, раз Он сделал Марфу святой и к тому же святой покровительницей поваров по всей земле». Может, он был благодарен ей за то, что хоть кто-то приготовил ему вкусную сытную трапезу, вместо того, чтобы опять надрываться самому, сотворяя множество рыб и хлебов, чтобы хватило на всю Араву. Примечание. Согласно всем четырем Евангелиям, Иисус Христос во время своей земной жизни сотворил чудо, накормив пять тысяч человек двумя рыбами и пятью ячменными хлебами, и еще осталось 12 коробов. Конец примечания. Мы, святая Марфа и я, хорошо понимали друг друга уже задолго до того, как я начала носить в кошеле под юбкой ее высохшую руку. Несмотря на мои далекие от нынешних трудов мысли, я не могла не улыбнуться, когда мои пальцы обмазали верх пирога смесью из молодого сыра, свежего оливкового масла и мелко нашинкованного генуэзского лука, чтобы образовалась вкусная румяная корочка». Все в маленьких тесных заставленных столами кухнях работали, как пчелки в улья. Подмастерья трудились, как заведенные, и мне чудилось, будто я слышу гул голосов гостей наверху, шелест дорогих шелков, счастливый смех новобрачный. Звон дорогих бокалов, хруст соленых орешков и чавканье, когда настоянные в меду финики и ломтики лигурийского сыра отправляются во рты кардиналов и гостей на свадьбе, и самого новобрачного. Охи и ахи, когда жареный павлин наконец вплыл в пиршественный зал, покачиваясь на плечах двух слуг, которые его несли, гордый, покрытый переливающимся оперением, приготовленный так, что пальчики оближешь, и отнюдь не похожий на кушанье, состряпанное и украшенное всего за четверть полагающегося времени, по крайней мере, если не приглядываться чересчур дотошно. Да Моё сердце бухало в груди, как молот, курчавые волосы всё больше выбивались из-под полоски материи, которой была повязана моя голова. Прошлого у меня не было, будущее было неопределённо, его определят удача и мои подзабытые навыки. Но мой пирог с сыром и луком уже подрумянивался в духовке, покрываясь восхитительной золотой корочкой — В моих ноздрях опять стоял аромат корицы и оливкового масла, а мои руки, а также должно быть и лицо, были покрыты мукой. Я не готовила целых два года, но мои старые навыки, хотя чуть и подзабылись, но не исчезли. Я не утратила своей сноровки, и пока что этого мне было достаточно для счастья.